Вот вам частично ответ на то, о чем мы говорили в доме Донахью, сказал райдер Дану. Эти заявления подтверждают существование таких планов, а их цель — запугать нас. Да не только нас, а всех, кто проживает в Калифорнии. Преступники могут надеяться на успех, как вы считаете, «Что меня больше всего поражает, — заметил Лерой, — что они даже не намекнули, к чему стремятся. Именно. Они хотят заставить гадать и всех остальных. Это часть психологической игры — запугать всех до смерти. Если уж говорить о запугивании, боюсь, что это не все». Делаш вновь нажал на кнопку, и в комнате опять зазвучал голос Морро. А теперь постскриптум, если позволите. Власти утверждают, что эпицентр землетрясения, которое сегодня утром произошло в южной части штата, находится в районе скважины Белый Волк. Но, как я уже заявлял, это ложь. Более того, я говорил о том, что несу за происшествием... Чтобы показать, что власти штата лгут, я завтра взорву очередное ядерное устройство ровно в 10 часов утра. Оно уже находится на месте, и у меня есть возможность вести за ним постоянное наблюдение. Так что любая попытка обнаружить устройство или приблизиться к нему будет предотвращена путем его взрыва по радио. Не рекомендую подходить к этой площадке ближе, чем на пять миль. Я не отвечаю за жизнь тех, кто нарушит это требование. Если кто-нибудь ослушается меня, подойдет к этой площадке без защитных очков, Я не несу ответственности за его зрение. Площадка находится в Неваде, в 20 милях к северу-западу от пика Черепа, на границе равнин юбка и Француза. Мощность заряда 1 килотонна, что по разрушительной силе соответствует мощности бомб, уничтоживших Хиросиму и Нагасаки. Дэнш остановил запись. После недолгого умолчания Дан задумчиво заметил. Да, хороший сюрприз. Не... Вы верно заметили, что он собирается воспользоваться официальным испытательным полигоном Соединенных Штатов. Непонятно, к чему этот дьявол стремится. Вы верите в то, что он заявляет? Лично я верю. «Сказал Райдер, сомнений у меня абсолютно никаких нет. Уверен, что это устройство уже находится на месте и что оно будет взорвано именно в то самое время, которое он называет. Убежден, что остановить его мы не в состоянии. Единственное, что мы можем сделать, это помешать любопытным отправиться туда. чем избежать смерти, облучения Или еще чего-нибудь. А для этого нужно устроить заслоны на трассах. Чтобы поставить заслоны на трассах, необходимо эти трассы иметь, — заметил Джефф. Но никаких шоссе там нет. Есть только грязные проселочные дороги. Вот и все. Особой проблемы это для нас не представляет, — заметил Данн. Тут можно воспользоваться силами армии, национальной гвардии, прибегнуть к помощи танков, бронетехники, пустить в действие фантомы, любопытных сразу всякое желание пропадет. Установить кордон вокруг этого района можно без особого труда. Но, насколько я понимаю, люди будут бежать в обратном направлении». Единственное, что я хотел бы знать, это почему. Почему он затеял столь чудовищную игру? Здесь есть и шантаж, и угрозы, но опять-таки с какой целью?